Предположения мои оправдались. Утром стоило мне только позавтракать. Когда сели молчавший телефон, разразился неожиданным звонком. — Да, слушай вас. — Александр Сергеевич? — А кого вы еще тут наделись застать? Я это? — Очень приятно. Киреев, моя фамилия, Олег Николаевич. Я руководитель медицинской группы, которая...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 Я имею в виду до выписки из госпиталя. Да и при поступлении туда его тоже не зафиксировано. Операцию вам там не делали. Откуда шрам-то взялся? Ну, узбек этот, будь он не ладен, вроде бы сюда и стрельнул. Да, этот шрам похож на пулевое ранение. Но при по попадании в такое место... В обычной ситуации нашего разговора уже бы не было. Так что некоторые ваши действия там могут иметь зримое воплощение уже здесь. Это, знаете ли, тоже некоторым образом косвенно подтверждение ваших похождений. Мало ли, что с вами еще может произойти. Вы же у нас человек необычный. Ну, хвост вроде бы еще не вырос.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 Ну, раз у меня законный повод для сочкования, то грех им не воспользоваться. Я позвонил Антону, и через пару часов мы с ним и целой бригадой сопровождения нагрянули в мою многострадальную квартиру. Генерал был прав. Ремонт там сделали быстро и качественно, заодно и подъезд в порядок привели. В квартире нас встретили двое крепких парней. которые теперь жили тут постоянные, меняясь время от времени. Все вещи уже лежали и стояли на своих местах. Ребята спали на кухне, там у них стояли раскладушки. Я переселил их в гостиную, заметив, что на кухне принято есть, а не спать. И диван в комнате стоит именно для этой цели, а не просто для видимости. Заодно... Мы с Антоном смотались в мебельный, и я купил там девчонкам новую стенку и компьютерный стол. Пусть порадуется, когда приедут. В домик мы вернулись уже к ужину. Спортзал, тир, баня. И к утру я был снова готов к трудовым свершениям. Только вот от меня лично ничего, как мне казалось в этом трудовом процессе, не зависело. Так прошла еще одна неделя. Я уже строил планы на следующее воскресенье, как вдруг вечером в субботу приехал Яковлев. О его появлении меня предупредил всезнающий Антон.